Андрей Розалиев, Максим Злобин, «Тёмный охотник», книга «Седьмая». Глава пятая. Не уйдешь. Какая-то меланхолия и дышится как-то совсем по-другому, и солнышко как будто жидкое стало. Вещал мне в голову чип. Белку состроился прямо на бензобаке, развалился, будто в кресле, и давай размышлять мне в голову. Свободный уши нашел, короче говоря. Так-то его интересно даже бывает послушать. Даже удивительно, сколько мыслей умещается в такой крошечной голове, так что я не перебивал. Аня до сих пор была в своем белоснежном доспехе, и из-за этого разговаривать с ней было не то, что неудобно, а почти невозможно. Интерком не работал, а кричать во все горло не хотелось. «Не, хозяя, ты не подумай, я осень очень люблю. Мой народ, он же и поближе к природе все-таки будет». А для нас осень — это всегда суета. А за суетой передышка. И это же как будто... Чип. Да? Хорош. Приехали. Остановил я Белкуса. Мы как раз съехали с дороги и передвигались по полю, полегшей по осеннему времени травы. «Где то здесь?» — сказал я, заглушив мотор. Призвав гончую, я приказал ей искать для начала запахи бензина. Этот резкий запах она за Однако наши ездили по дороге, а вот анониму, чтобы не столкнуться с инфернами, надо было где-нибудь замышиться. Сам я тоже время зря не терял. Просканировал местность астральным зрением и вуаля! Заметил целую стаю летучих мышек на уровне всего лишь пары метров над землей. А это значит, что там либо пещера, либо заброшенный дом. «Туда!» — я махнул рукой и мы пошли по полю, приминая местами подмерзшую траву сапогами. Гончую я отправил вперед нас на разведку, и она подтвердила наличие там запахов людей и техники. «А я ведь тоже подозревала, что Нага беременна. Ну, как подозревала? Сам понимаешь, речь же о моем брате, так что я видела, но не видела, понимаешь? Давно все поняла, но мозг отказывался это признавать, наверное». На смену трёпу Белкуса теперь разговорилась Аня. Видимо, устала молчать за время поездки. Похоже, сегодня я как-то особенно располагаю к себе людей. Ну и прочих разумных. Потому как каждый норовит выплеснуть на меня свой поток мыслей. «Кстати, я во время своего волонтерства очень много медицинской литературы прочитала», — продолжила принцесса. «Слышал когда-нибудь про тест Хогбина?» «Нет», — честно признался я. «Не слышал». Это такой тест на беременность при отсутствии специальной аппаратуры, реагентов и прочего. Короче, если набрать шприц свежей урины и впрыснуть ее под кожу лягушки, то если женщина беременна, то у лягушки в течение примерно 12 часов появится икра. Представляешь, как интересно? «Охренеть, как интересно!» — ответил я. «Так и вижу этого Хогбина. Сидел человек, сидел. Вдруг как подумает, а не ширнуть ли мне лягушку мочой смеха ради?» «Ну, знаешь, как это бывает? Пробуют одно, другое, третье, потом что-то случайно срабатывает», — улыбнулась Аня. «Ага, бывает. Но слушай, это ведь не электричеством дохлую лягушку долбануть. Как до такого вообще можно случайно додуматься?» А про себя еще подумал, как же широка и многогранна Вселенная, раз где-то на ее просторах люди даже до такого додумались. И ладно бы целителей не было. Еще через минуту мы вышли на откровенный и очевидный след. И чтобы прочитать его, не нужно было быть ни друидом, ни скаутом. «Смотри», — сказала Аня, — «следы от колёс». «Ага», — согласился я и показал вперед. «Вон, видишь?» Самая настоящая калилья, без примятой травы в направлении перелеска. А у перелеска дом. Старый такой покосившийся сруб из брёвен в два обхвата который ушел в землю аж по самые окна. Маленький, на одну единственную комнату, то ли бывший домик лесничего, то ли зимовье охотничье. В Коломне зверя всякого интересного много, так что не мудрено. И так добротно этот сруб зарос, что можно вплотную подойти и не заметить. Обойдя его кругом, мы нашли дверь. — А вон на столе следы. Кто-то пыль смахивал, — показал я Ане, заглянув внутрь. Лазать по дому я не стал. Незачем. Во-первых, мышей я растревожу. Пущай, спит себе скотина, жука крылая. Во-вторых, надо быть круглым идиотом, чтобы бросить здесь оборудование или что-то такое. И уж в чем-в чем, а в идиотизме обвинять анонима не приходится. Ну а в-третьих, на случай, если там все-таки что-то есть, у меня для лазания по трухлявым развалинам есть специально обученный белку разведчик Слышишь, меланхолик? «Ну-ка «Да, хозяин!» А я тем временем принялся работать с сознанием гончей. И не могу сказать, что собаке было легко. Прелая павшая листва, растревоженная сырость дома, лесные грибы, сильные запахи грохотали, как будто гром. А гончей в этой канонаде нужно было услышать едва уловимый шепот. «Получилось!» — внезапно сказала Аня, напяливая на голову свой белый шлем настроила прием прием прием прием с опозданием на долю секунды повторил интерком в моем собственном шлеме каким то образом аня умудрилась их подружить так что теперь и в дороге сможет развлекать меня своими рассказами об альтернативной медицине отлично улыбнулся я и в этот момент гончая поняла что я от нее хочу и встала на след стоять зачем то вслух сказал я и сам же остановил мотоцикл. Ожидаемая гончая вывела нас на нашу же дорогу, ту самую, по которой инферны добирались до эпицентра. И тут нашла более свежий след. Тот же человек, что шкерился в срубе, сегодня несколько раз мотался туда-сюда по этой дороге. Тут уж и я заделался ищейкой, потому как в воздухе нестерпимо сильно запахло подлянкой. Недолго думая, я решил прокатиться в сторону эпицентра проверить, все ли там в порядке. И не прогадал. В один момент гончая встала, как вкопанная, и начала послать мне сигналы тревоги. По ее мнению, где-то здесь рыли землю, и ей это показалось странным. Охотничьи инстинкты. Если кто-то что-то зарыл, то надо найти и перепрятать. Переключившись на теневое зрение, я сразу понял, что именно тут зарыли. Мины. Хорошие такие. «Я не сапер, поэтому классифицировать не берусь, но, судя по электронной начинке...» «Стой!» — предупредил я Аню и сам отложил в сторону меч. «Мина, вполне вероятно, магнитная». «Мина!» — удивилась она. «Графу будет что расследовать». «Блин, а я хотел себе забрать. Ладно, пусть его люди этим занимаются. Надо только Ратмира предупредить». «Со всеми созвониться, всех предупредить». Дождаться ближайшего дежурного полицейского из коломны, задача которого будет дождаться саперов. Все это заняло еще полчаса. Я за это время разведал дорогу и обнаружил еще несколько мин. Конструктивно они отличались, но трогать их я все равно не стал. В хозяйстве, может, и пригодилось бы, но куда больше шансов подорваться, пока разберешься в конструкции. Жаба дрыгала лапками, но я настоял. Надо будет, куплю огоньчия нашла место, где наш аноним затейник развернулся. Значит, в эпицентр за инфернами не поехал. Ну и хорошо. Оставив полицейского охранять находку, мы сани рванули дальше по следу. Увы и ах, нельзя просто позвонить Фирсову и через него транслировать запах гадов всем постам ДПС. Так что придется догонять самостоятельно. Ну да ничего. Если верить Гончий, след аж горячий. Буквально по пятам идем. Удивительно, но дорога привела нас к съезду к землям Черновых. По смутным объяснениям Гончий, здесь наши друзья ненадолго задержались. Как будто что-то высматривали, а потом двинулись дальше. А может и не высматривали, может и здесь хотели дорогу заминировать, но что-то пошло не так. Может в таймлайн не вписывались, или просто-напросто побоялись. Короче, вперед! Вперед, вперед, вперед! Артем, сказала мне в шлем принцесса, люди в машинах на нас пялятся. Может, поедем потише? А то твоя гончие, ну, это странно. Заранее прошу прощения за нескромность, ответил я, но люди пялятся не на мою капсдошку, а на задницу вашего высочества. Артем, уж больно, хороша наверхом на мотоцикле, даже в доспехе. Артем, блин! хохотнула Аня. Так бы и сказал, что меня просто в доспехе узнают. Ага, по филейной части. Мимо Коломны, по Рязанскому шоссе, на Новую Кольцевую и по ней на запад. Когда же свернули направо, у меня заворочились неприятные мысли. Не могли ли мы упустить сволочей? Все-таки дорога пошла в сторону Домодедова, а в Домодедово понятно, что находится. С другой стороны, граф Фирсов, играючи, добудет списки пассажиров а то и вовсе борт на посадку завернет. Но нет. На развязке мы повернули не направо в сторону аэропорта, а налево в сторону Москвы. И тут я явственно почувствовал нетерпение гончей, которая почувствовала, что мы уже совсем близко к цели. А вскоре, когда дорога вывела нас на Каширское шоссе и впереди уже проглядывала развязка с МКАД, собачка втопила так, что мне пришлось добавить газа. Нашла! «Увидела! такие. Гончая изо всех сил неслась вдоль шоссе и быстро оторвалась от нас, стремясь нагнать черный внедорожник. Я вскоре потерял ее из виду, но продолжал чувствовать направление и расстояние, плюс видел ее глазами. Да уж, вот это скорость! Гончая стелилась по обочине, предпочитая, где есть такая возможность, мягкую землю. Внедорожник она нагнала километров через пять, опередив нас не меньше, чем на пару километров. И тут ее спалили. Вот ведь. Бежит себе собачка, никого не трогает. Но, похоже, люди анонима не зря свой хлеб ели и меня изучить успели, чья эта собачка сообразили очень быстро. И нет, чтобы прикинуться дурачками, остановиться и сделать круглые глаза, мол, это не мы. О, нет. Вместо этого сволочи открыли окно и начали шмалять по из автомата. Артем! тронула меня за плечо Аня. «Видишь? Все нормально. Вижу». Вспышки выстрелов были видны даже с такого расстояния. Но я видел их глазами гончей. Вот только собачка, хоть и разломная, но щитами обделена. Так что от первых же попаданий споткнулась и, не сбавляясь скорости, покатилась по асфальту, брызжа кровью и перемалывая себе все кости. Отрадно лишь то, что бедолага не мучилась долго. Душа гончей юркнула обратно в океан, а тело... тело бесследно развеялось. Что ж, между нами и внедорожником сейчас оставалось пара километров по ровной прямой дороге. Я их уже видел, так что все, конец. Уже не уйдут. «Василий Федорович, я набрал через шлем Фирсова. «Нашли. ведем преследование по Каширскому шоссе. Проезжаем Борисовский пруд». «В сторону центра. Чёрный внедорожник. Номер пока не вижу. На всякий случай трубку не вешаю». «Принял», — коротко ответил граф. И еще. Что такое?» «У меня тут остросюжетная погоня. Не сечай, если буду вслух материться». «Ой», — и прямо увидел, как Фирсов закатил глаза. «Да мне по***ть. Главное, чтобы её высочество от тебя не понахваталось». Итак, мы уже совсем близко. Меньше минуты до полного контакта. Что делать дальше? Попросить Аню поднять асфальт? Так же, как это когда-то сделала фрау Левенштайн на пути у безумного маньяка на ржавом кабриолете? М -м -м -м, пожалуй, нет. «Хозяя, запули меня к ним в окно!» И это тоже мимо. Тут ведь деликатность нужна, а чип явно настроен всяко разнолютовать, лютовать. Вырывать органы на и все такое прочее. Так что разберусь сам. Тем более, мало ли кто внутри машины. Еще пока маня пушистика. Выжимаю газ, и мотоцикл, едва не встав на заднее колесо, стремительно набирает скорость. Ага, нас заметили. Из люка в крыше высовывается мордоворот в темных очках, вытаскивает автомат и открывает по нам огонь. Прикрывая щитами, стараясь перехватить весь поток пуль, и гоню еще быстрее. «Что там у тебя?» — спрашивают в трубке фирсов. «Мы под обстрелом», — отвечаю ему. «Ничего страшного!» «Императору потом заливать будешь!» «Граф уже не спорит, так!» «Для протокола. Я настаиваю прекратить погоню!» «Мы справимся!» «А это уже Аня!» «Да я не сомневаюсь!» Фирсов, похоже, и правда спокоен. «Но с меня ж потом спросят!» А эта сволочь с автоматом, поняв, что до нас пули не долетают, переносит огонь на машину, что, к своему несчастью, оказалось между нами. Водитель теряет управление, на тебя возьми!» Как в замедленной съемке вижу, как легковушка, юркнув носом туда-сюда, разворачивается боком, начинает кувыркаться. Ухожу чуть в тени, и мы пролетаем сквозь машину, но в ней водитель. Отправляю туда паучиху с ежом. Задача — вытащить, тенями отнести на обочину, уложить, ждать приезда скорой. «Есть раненые! Нужны целители!» — предупреждаю я Фирсова. «Принял!» Время сжимается. Внедорожник перестраивается между двумя фурами. Одна из них резко тормозит, и мы чуть не оказываемся притерты к ограждению. А он хорош. И тут сюрприз. Сзади раздается вой полицейских сирен. Кажется, мы проехали какой-то пост. «Мотоцикл с пассажиркой в белом! Немедленно остановитесь!» кричит какой-то хрен в матюгальник. «Ань, вытяни-ка правую руку в сторону, прошу я». «Вытянула?» «А теперь покажи этому идиоту средний палец». Мы ныряем между машинами в плотном потоке, и когда снова перестраиваемся, нам в лицо смотрит раструб гранатомета. «Вашу ж мать!» — ору я, и в этот момент мордоворот стреляет. «Нам-то похрен, но сзади ж люди!» Выставляю впереди себя щит из тьмы. Надеюсь, никто не видел? Граната, пролетая сквозь этот щит, просто разваливается на куски, как от старости. «Хозяя, опусти! Он у меня сейчас на этой трубе сыграет!» «Отставить? Я сам ему эту дудку куда-нибудь засунул». «Ну, хозяя! В этот момент внедорожник резко уходит вправо, и мы чуть не пропускаем нужный свороток. Граф, он свернул на Новинский проспект, в сторону Нагатинского моста. Черт, у меня люди не там! Но мы вас уже по камерам идем, Так что ничего страшного. В Москве он от нас не скроется». «Узнали, кто это?» «Не отвлекайся, мои люди уже выехали». «Понял». «Но я эту падлу возьму сам». Ань, ты с мотоциклом справишься? Если только на полном ходу в повороты заходить не надо, по прямой не упаду. Отлично. И я выжимаю максимум. Будто чувствуя, что я что-то задумал, внедорожник начинает метаться по дороге, наравя прижать меня к ограждению. Врешь, не уйдешь. Будь мы где-нибудь за городом, давно бы призвал Лаву или еще кого. А тут в царстве камер. Мимо пролетает автобусная остановка, и мы едва не врезаемся в восстановившийся на красный сигнал светофора машины. Внедорожник проскакивает перекресток, сносит кому-то зад и едет дальше, а я предусмотрительно ныряю ненадолго в тени. Стрелка спидометра ложится за отметку 200, и мы на полном ходу обходим, наконец, внедорожник. Тань, принимай управление!» — кричу я. И максимально наклоняясь, сдвигаюсь вперед, так чтобы руки принцессы дотянулись до руля. «Держу!» «Сейчас аккуратно! На счет три! Один, два, три!» Я ныряю в тени так глубоко, что движение вокруг почти останавливается. Мужики во внедорожнике пока еще не поняли, что происходит, и зачем мы вообще их обогнали. А потому не успели сбросить скорость и остановиться. Теперь главное — все точно рассчитать. Эффект сжатия пространства и времени — толчок, и я оказываюсь в салоне, несущейся во весь опор тяжелой машины. Внутри как раз трое, и мне находится одно место сзади. Сосед меня не замечает, потому что опять высунулся в потолочный люк с автоматом. Паньки стрелять собрался в спину! Вот как таких уродов земля держит! Ву, сраный Чернов!» — сурового с лица я и бью стрелку кулаком по левой почке. «Что же он задумал?» Хватаю стрелка за ремень брюк и затаскиваю обратно, пока он мне принцессу не поцарапал а Орет орёт мужик, вытаращив глаза то ли от боли, то ли от неожиданности. Мельком гляжу на них астральным зрением. Сильные. У них даже водитель-магистр, маг между прочим. Эх, какой талант пропадает. А стрелок в этот момент, видимо, от внезапности, выпускает по мне автоматную очередь. «В упор, сука!» «Ну и кому от этого хуже?» Водила пугается и чуть машину в занос не отправляет а очередь частично вязнет в моих щитах, а часть уходит в молоко. «Машину-то за что?» — возмущаюсь я. «Это ж мой трофей!» Тут уже с переднего сиденья пассажир подключается. В руке у него сверкает нож. «Еще бы зубочистку взял!» А вот стрелок оказывается нехилым физиком и бьет мне в лицо кулаком. Перехватываю руку и сжимаю. «Хрусть!» — ломаются пальчики. «Стоять!» — велю я, вкладывая в голос дар темный. Вот только никто не останавливается. Скалятся, головами трясут, сразу видно, что чувствует что-то, но сопротивляется. Астральным зрением замечаю на всех троих какие-то артефакты, сейчас активизировавшиеся. А парни-то неплохо подготовились. И тут... Чёрт! То ли мне назло, то ли в порыве какой-то суицидальной храбрости, то ли из-за борьбы с моим голосом водитель виляет в сторону, выскакивает навстречу и гонит дальше. И прямо мотиво на мост. Гудки, визг тормозов, крепкая брань водителей и совершенно офигевший взгляд Ани, которая поравнялась с нами и едет по ту сторону отбойника. Хозяя, ты что творишь? Осторожно! Орет Белкус. И тут я вижу, что прямо навстречу нам несется автобус. Не будучи себя врагом, водитель автобуса спешно пытается перестроиться и не справляется с управлением. Грохот и скрежет ограждение, и многотонная махина вылетает с моста. Время как будто останавливается, и я трачу это мгновение на анализ ситуации. Так, Фирсов уже десять раз засек и саму машину, и то, куда она движется. Так что никуда они теперь не денутся. Дальше канцелярские могут сами сработать. А вот спасти людей, которые в этом долбанном автобусе, они не смогут. Не успеют. Ведь счет сейчас пошел на секунды. Эх, надо было не выезжаться, а просто спереть из машины что-нибудь ненужное, движок, например. Уйдя глубоко в тени, гашу инерцию движения и останавливаюсь посреди моста. Выныриваю и оглядываюсь. Аня тормозит и останавливается возле отбойника. Чип уже соскочил и длинными прыжками несется ко мне. Кругом стоит виск тормозов. Местами кто-то сталкивается, но серьезно. Хм. Движение через мост мы, кажется, блокировали полностью. Ловлю взгляд принцессы и развожу руками. Она не мы найдем. Люди важнее. Отстегиваю ножны с мечом и кладу их на асфальт. Аня кивает. Подберет. Более немедля разбегаясь и прыгаю с моста в реку. Глава шестая. Ниточка. Декоративное ограждение моста сыграло решающую роль в судьбе автобуса и его пассажиров. К счастью для них, при первом, самом сильном ударе, переднюю часть автобуса подбросила довольно высоко вверх. И в реку он ушел не мордой вниз, а почти плашмя. И это хорошо. Автобус оказался междугородным, а в них есть ремни безопасности, высокие откидывающиеся спинки сидений, да и едут пассажиры исключительно сидя. Не повезло в другом. Перед падением автобус успел зацепить левым боком столб. Хорошо так зацепить, расхлестав окна чуть не по всей длине салона. Так что, когда я рыбкой вошел в воду, автобус уже шел ко дну, оставляя после себя шлейф пузырей воздуха. Свет в салоне моргал, но еще каким-то чудом работал, подсвечивая паникующих и совершенно потерянных людей. «А еще не лето ведь! Вообще не лето!» «Водичка-то ого-го, как бодрит!» Время пошло, и у меня от силы пара минут. Пока летел, успел прикинуть, что да как. Перемещение тенями даже на самой глубине сейчас не выход. Время-то я замедлю. И хотя перемещение в тенях под водой куда сложнее, чем на воздухе, я успею вытащить пассажиров на берег за пару минут реального времени. Вот только они не переживут погружение. То, что я топил в тенях всяких гадов типа фламинго, не показатель. Они одаренные, А в автобусе, если верить астральному зрению, ни у кого даже намека на магические способности нет. А чтобы за две минуты всех перетаскать, надо будет погрузиться очень глубоко. Короче, мимо. Использовать магию воды и поднять автобус в шестиметровой глубины я, наверное, смогу. Вот только не уверен, что его при этом не сомнёт и не разорвёт. Все же в силу специфики жизни охотника я прокачивал силу, а не ловкость. Разрушить плотину могу. А вот что-то такое тонкое и бережное. Не прокачался я еще до таких высот и. Темное, слышишь? По-человечески прошу, если ты сейчас здесь, то завали хлебалой хихикай под руку. А что остается бедному охотнику в такой ситуации? Использовать дар душеловок, конечно. А потому, после того, как я занырнул в реку, я еще и в океан душ занырнул. «Добровольцы!» — мой крик потряс все души от мала до велика. «Артем, не обессудь!» — Ярозавр помахал своими ручонками. «Я бы с радостью, но у меня лапки! Я там потонул просто-напросто!» «В воду!» — а это взревел Михаил Лунатыч. «Молю, только не в воду!» Но с тебя тем более спроса нет», — вздохнул я, взглянув на лаву. Теоретически Виверна смогла бы помочь, если бы автобус еще тонул. Не вытащить, конечно. Она не гигантский дракон, она и легковушку не поднимет. Но хотя бы притормозить затопление, а то и оттянуть к берегу. Но даже при том, что огненная Виверна неожиданно любит купаться, ей, конечно, автобус не поднять. Смешно и думать об этом. В океане начался явный движ, обсуждение, колебания, предложения. Первыми вызвались пауки, но, узнав о специфике задания, сразу же отказались. Вода и так враждебная среда для членостоногих. Но когда тонет электрический членостоногий, вода становится враждебной средой вообще для всех. Черт. А докуни? Да чем они помогут? Обворят бедолаг, которые пытаются спастись... «Обезьяны? Вариант, но слишком уж большой разломный зоопарк в Москве-реке. Это палево». «Добровольцы!» — еще раз прокричал я, чтобы помочь самым робким принять решение поскорее. Спасение пришло откуда не ждал, от существа, которое я лично записал в касту злодейских злодеев. На берег океана неуклюже выпал с морской змеи. Тот самый гигант, который пытался потопить трансатлантический лайнер во время моей первой поездки в Атсекскую империю. Оказывается, за последнее время, точнее, с тех пор, как я начал активно пользоваться пауков и ёжиков, по океану пополз слушок о том, что лояльные монстры исправно получают от меня ништяки. От прогулок в реальный мир и аж до шанса на перерождение. Собственно говоря, разговор со змеем состоялся короткий. Тварь не скрывала свои корыстные мотивы. «Ты мне, я тебе». И в конкретной ситуации я был не против такого рода сотрудничества. «Ладно», — кивнул я. «Погнали». Все это совещание заняло от силы пару секунд реального времени. Вынурнув из океана, я первым же делом призвал змея и сам поплыл к автобусу. Видимость нулевая. Тяжелая машина при падении подняла столько мути, что я своей руки не видел. Астральное зрение мне в помощь, но смотреть за всем и сразу не поспеешь. А потому на всякий случай я все таки вытащил пару одоконей, чтобы поискать людей. Вдруг кто-то выпал или неудачно попытался выбраться самостоятельно. По левой стороне, где удар об стол разнёс стекла, пассажиры сориентировались быстрее. Самые проворные уже справились с ремнями безопасности и пытались выплыть. Вот только из-за мути и отсутствия света освещение салона помигало и погасло. Не все понимали, куда плыть. Да и соседи в панике, цепляющиеся друг за друга, еще больше снижали шансы на спасение даже у самых физически подготовленных. Я походя помог кому-то выбраться и подтолкнул к поверхности. Вроде мужик. Поплыл. Сам. Отлично. Но вытаскивать полсотни человек по одному... Даже если половину вытащить, вторая половина захлебнется. Тут автобус ощутимо тряхнуло. Этот змей попытался ухватить его пастью, но по факту лишь вскрыл зубами крышу, как консервную банку. Хреновенько! Я чувствовал искреннее стремление моего, нового ну, многотонного питомца помочь. Он правда старался, но пока что у него не получалось. Совсем. От его клыков металл гнулся и рвался. не зацепиться было не за что. По сути, змей сейчас просто трепал автобус, как тузик-грелку. Кажется, кого-то из-за этого даже зажало сиденье. «Не так», — послал я в голову змея мысленную претензию. «Ты его просто рвешь!» В ответ сперва пришел импульс сильного возмущения. Зверушка явно не привыкла к критике и к тому, что ей командует. Но потом змей, видимо, вспомнил про ништяки, усмирил гордыню и начал думать. Додумался в итоге до того, что вгрызся в задницу автобуса, там, где двигатель и попытался тащить его волоком в сторону берега. Задумка хороша, но... Чёрт! До берега далеко, долго, слишком долго. Думай, Артём, думай. Уже почти минута прошла. На мосту тем временем творился хаос. Виск тормозов и звуки столкновений неслись со всех сторон. Многие не смогли избежать столкновений, но, к счастью, это были пустяки. Участь злополучного автобуса в этот день никто не разделил. Но видели. Очень и очень многие. Побросав свои машины, люди в спешке искали способ помочь. Кто-то перегнулся через ограждение в попытке разглядеть, что происходит внизу. Кто-то уже звонил в полицию, судорожно объясняя ситуацию. Да и сами дорожные полицейские, вклинившиеся в погоню, связались с начальством. «Эй, у кого есть трос?» — крикнул какой-то таксист, оглядываясь по сторонам. «Тащите все сюда!» Несколько молодых людей спешно скидывали себе куртки и обувь, собравшись последовать примеру неизвестного смельчака. На нижней дороге под мостом тоже началось движение. Машины останавливались, кто-то даже побежал к берегу реки, но никто не знал, что делать. «Смотрите!» — пронеслось по толпе. «Смотрите!» Пускай глубоко и пускай мутно. Но морского змея в Москве-реке не спрячешь. Парни, успевшие раздеться, как-то резко передумали прыгать в воду. Сперва, конечно, появление огромного монстра вызвало переполох. Вот только вместо того, чтобы в панике бежать прочь, большинство вытащили телефоны и принялись снимать происходящее. Потому что, несмотря на мутную воду, слишком уж прозрачными были действия змея, слишком уж они хорошо читались. Люди видели и понимали, что монстр пытается помочь, просто у него пока что ничего не выходит. Принцесса Анна была в первых рядах. Она стояла как раз на том месте, где автобус смел отбойник и пробил ограждение. «И где маги, когда они так нужны?» услышала она разговор краем уха. «Так тут не любые нужны, тут только водные. Да какая разница, водные, не водные? Пусть сделают хоть что-нибудь!» Принцесса даже начала прикидывать. А чем, правда, вот лично она могла бы помочь. Но тут ее размышления прервали. Чип-чип. Под оспеху Анны на плечо заметнулся белкус. Чип, чип чип чип чип Что такое? Та уже слишком хорошо знала повадки Пушистого, чтобы просто отмахнуться. Чип-чип. Мохнатый указал вниз и похлопал принцессу по шлему. Чип-чип. Меня Артем зовет, догадалась она. Чип. Кивок. Поняла. Недолго думая... Принцесса расстегнула ножны, отдала свой меч и меч Артема одному из парней, которые только что собирались прыгать, и прыгнула сама. «Отлично! Аня поняла, что нужна мне внизу. Чип, ты красавчик!» Я просто не мог не похвалить Белкуса за расторопность. «Спасибо, хозяя! Если хочешь, дай мне чудо-пёсу, и я нагоню дядька верхом!» Еще раз благодарю, но дядьков наверняка уже без нас нагнали. мы нагнали, и мордой в асфальт положили». «Беда!» — расстроился мохнатый. Видимо, не до конца понял концепцию нашей погони. «Ну да ладно. Сейчас не до дядьков. Сейчас про то, что там, где не справился грандиозный водяной змей, мне поможет великая каменная баба. Планы меняются». Змей получил от меня новые инструкции, бросил излоплаченный автобус и отплыл подальше под мост. Монстр прямо-таки бурлил от эмоций, в основном от негодования. Но я уверил, что он все делал правильно и что мы обязательно сочтёмся. Ну а теперь спасать людей. И заодно повышать рейтинг императорской семьи, ведь её эпичный прыжок в полном доспехе в ледяную воду засняли, думаю, примерно все, кто был на мосту. А доспех-то приметный. Выцелив астральным зрением маню Я в пару грибков оказался рядом с ней, взял за руку и потащил за собой. Теперь самое сложное — объяснить ей свою задумку. Но когда мы опустились ногами на элистый грунт, ее высочество, кажется, и сама поняла. А уж когда я начал вливать в нее энергию и вовсе, не отпуская руку принцессы, я открыл для нее прямой доступ к источнику, ее энергосистема, так удачно подготовленная накануне энергетической печатью, вспыхнуло, как сотня бенгальских свечей. Думаю, Аня и не думала, что таким количеством энергии вообще можно оперировать. Сам же я на долю секунды метнулся к океану. «Ярик, помоги-ка! Через меня!» Гигантский ящер согласно мотнул головой и сосредоточился. Черт, Это был один из тех моментов в моей жизни, на которые я бы с удовольствием посмотрел со стороны. Эпик и размах, размах и эпик! С утробным рокотом и ощутимыми толчками, как от землетрясения, речное дно вместе с автобусом двинулось вверх. Минута, и вот над поверхностью реки показалась разодранная змеем крыша. Еще несколько секунд, и из окон хлынула вода, а следом и мы с Аней показались. Принцесса была сосредоточена и выглядела прямо как тогда, во время постройки дома для циклопов. Вот только еще эпичней! Сверху понеслись крики, свист и аплодисменты. Прямо посреди Москвы реки вырос каменный столб, прямо как те, что торчат посреди ацтекских каньонов. «Ну и все, собственно говоря. Хватит!» Я отрубил Аню от источника и ломанулся проверять людей в автобусе. Сверху, будто десант спецназа, на буксировочных тросах уже спускались сотрудники полиции и прочие небезразличные. И Еще чип. Махнатый заорал. И бомбочкой сиганул с моста. «Хозяя, усиль!» «На кой ты здесь нужен?» «Я курс той откачки проходил. Возверну жизнь захлебнувшимся!» «Хм, ну ладно». Влил в белку сосилушки богатырской, и каково же было мое удивление, когда пушной отморозок с гулким бульком плюхнулся в воду, а всплыл, вытаскивая за шиворот какую-то бабульку в несознанке. Белкус допер ее давно вновь образовавшейся суши, выволок, а затем как «давай скакать сверху». Изо рта старушки брызнул фонтан воды. «Живись, морщинистая человечка, спасена!» — крикнул Чип и рванул дальше, к автобусу. Впрочем, там уже и без него народу хватало. Да, половина пассажиров успели сориентироваться, и сейчас выглядели потрепанными, ошеломленными, но хотя бы живыми. А вот другой половине и впрямь нужна была помощь. Хорошо, хоть в этом автобусе не оказалось детей. Астральным зрением я следил за теми, кто начинал угасать, и тут же бросался к ним на помощь. Курсы откачки захлебнувшихся — это чудесно. Но я плюс ко всему мог дать небольшой разряд электричества, который работал как дефибриллятор. Да и с целительской магией немного знаком. Не отставала от меня и Аня, все же медсестра. И уж то-что, а первую помощь оказать точно могла. Не совсем уместное наблюдение, сколько же ржавых велосипедов и прочего говна на дне Москвы-реки. И сейчас весь этот металлолом и прочий хлам здорово мешали спасательным работам. «Что он делает?» — завещала насквозь мокрая мадам азиатской внешности. «Уберите его от меня!» А заорала она потому, что ей на плечи вскочил чип одной лапой белка схватил барышню за нижнюю челюсть затем вторую положил на темечко и хрусть резко дернул в первое мгновение она зажмурилась и истерично заверещала от страха но потом о боги разрезом глаз барышня стала похожа на девочку и занимая мой остеохондроз какая легкость в «Чип-чип!» белкус подмигнул ей мол не стоит благодарности и побежал дальше Слава тебе, кодекс, обошлось без жертв. Хотя еще чуть-чуть, и кого-то было бы уже не откачать. Тем не менее, вскоре необходимость в моем участии отпала. Да и тесно уже стало. Так. Ладно. Но у нас вообще-то погоня в самом разгаре была. А может, и есть до сих пор. И надо бы проверить. Перезагрузив телефон, завивший после погружения в тени, я сразу же набрал номер Василия Федоровича и задал один-единственный вопрос. «Взяли?» «Взять-то взяли!» — вздохнул граф. «Вот только не того, кого надо!» «Чего?» «У меня чуть не полыхнуло!» «Да хотя чего уж там полыхнуло, да еще как!» «Это насколько же надо быть косорукими придурками чтобы упустить такую приметную машину почти в центре Москвы? Это даже не черно-белая комедия, это водевиль какой-то с песнями и плясками!» Кажется, Фирсов услышал, как у меня от возмущения перехватило дыхание. «Ты погоди, не кипятись. Машину мы отследили», — поспешил он успокоить меня. «И анонима взяли». «Так отлично же!» — обрадовался была я. «Вот только аноним он...» — прокашлялся граф. «Он не совсем аноним, понимаешь?» «Нет, не понимаю», — честно признался я. «Актер он», — вздохнул Фирсов. «Мы уже пробили его по всем базам. Заволожен Дмитрий Сергеевич. 35 лет от роду. Всю жизнь играл в Маттищинском кукольном театре. Собаку, дерево и вершина его карьеры стала роль Карабаса-Барабаса. «Ага», — машинально сказал я. А недавно его уволили из театра по причине дурного нрава и алкогольной зависимости. Стал искать работу через сеть, но и нашел. В общем... Ему просто давали текст на бумажке, а он читал. Тут Фирсов чуть помолчал. «Конечно, допросы еще будут, в том числе и с пристрастием. Но ты молодец, Артем. Ты и ее высочество, конечно. Да какой молодец! Облажался по полной программе, честно признался я. Чуть кучу людей не угробил. Надо было действовать жестче и эффективней». И к слову о жесткости и эффективности. «Кстати, Василий Федорович...» А те трое в машине, я так понимаю, убиты при задержании? Нет, тут тоже все весьма интересно. Они ушли через портал, и кто знает куда. Портал? твою там мать! В этом мире портальщиков какие единорогов. Причем родиться с этим редким даром далеко не подарок судьбы. Портальщики настолько ценны, что практически все сидят на коротком поводке у самых-самых влиятельных мира сего. Да него у каждого императора свой портальщик есть». «А личность-то?» — спросил я. «Личность-то выяснили?» «Да вычислили», — ответил Фирсов. «Не мудрено выяснить. Приехали-то они к себе домой». «Оказались все же местными», — немного удивился я. «Я-то как раз сделал ставку на ацтеков». «Совсем местными», — протяжно вздохнул Фирсов. «И вот это-то меня и напрягает». «Отличился род графа Люберецкого. Вот только дома у них никого, ни детей, ни женщин, ни даже прислуги. Все как будто испарились». «Так, порталы, значит. Ладно, охотник я или где, раз пошла такая пьянка...» «Василий Федорович, диктуйте адрес». «Мы выехали почти незамедлительно. Почти — это потому, что Аня додумалась дать подержать наши мечи каким-то подросткам». А те, по всей видимости, решили умыкнуть их в качестве сувенира. Без злого умысла. Парни даже не думали убегать. А так, чисто, вдруг забудет, вдруг прокатит. Короче говоря, сперва нам пришлось поискать в толпе наше оружие, и только потом мы выехали в поместье Люберецких. После купания в одежде, да в октябре, да на мотоцикл... М -м -м, сказка! Пришлось даже щитами от ветра прикрываться. Заболеть-то мы, конечно, не заболеем, но ощущения от поездки все равно были так себе. А вы кто? Поперек дороги встал сотрудник канцелярии, должно быть, совсем новенький. Артем Чернов. Сотрудник нахмурился и сверился со своими списками. Здесь что-то не то, почесал он репу. Вы задержаны. Вам надлежит дать показания. Пфф. Я придавил принка силой, а потом просто отодвинул его в сторону. Ты еще и ее Высочеству в лицо лампой посвети. Все вопросы к графу Фирсову. «Артём!» А вот, кстати, и он сам вышел нам навстречу. «Ваше высочество!» — сплеснул он руками. «Да с вас вода течет. «Есть немножко, Василий Федорович? Аня зябко поежилась и подула на руки. «Принести её высочеству полотенце, одеяло и горячего чая!» — крикнул он кому-то вглубь усадьбы. «Артём!» «Не-не-не!» — -не, сказал я. «Мне ничего не надо, просто дайте сосредоточиться!» Прислушиваясь к собственным ощущениям, я принялся изучать магические токи и остаточные следы, которых в доме одаренных должно быть предостаточно. Даже самый слабый отголосочек сейчас может быть именно той ниточкой, которую я ищу. Попутно я призвал пару гонча и ежик, так чтобы ящейка поработала прямо в тенях и осталась незамеченной. Очень уж меня интересовал. Актер? Вслух спросил я. Василий Федорович, а где актер? Там. — махнул рукой граф. — В гостиной сидит. Выпить клянчит. Спасибо. Я тут же отправил гончую к деятелю искусств, а сам занялся следом от портала, который обнаружился прямо в вестибюле усадьбы. Путевая нить достаточно свежая. И будь я портальщиком, богом, странником или на худой конец демоном, я бы сейчас накачал ее энергией и заново открыл бы портал. Представляю, заявляюсь я в тайное убежище Люберецких и такой... Вы не ждали нас, а мы приперлись, а? И всех в отключку да выяснения. М да, вот что надо было сделать там, в машине. Вырубить всех давлением Мауры и перехватить управление. Да хоть в тени машину утащить или... Ладно, чему сейчас рефлексировать? Будет мне урок на будущее. Не будучи ни портальщиком, ни демоном, я смог, тем не менее, примерно отследить путевую нить, просто подергав за нее. «Хм... Что такое, Артем? насторожился Фирсов. «Вы хотели знать, куда они ушли?» — я повернулся к нему. «На восток, граф. Они ушли очень-очень далеко на восток». Тут мне в голову постучалась гончая. Со своим заданием она справилась моментально. Ее ответ был однозначен. Запах этого человека она чует впервые, и рядом с эпицентром он не появлялся. Но это не все собачка проявила личную инициативу и облазила дом люберецких и да он насквозь пропах запахами тех кто укрывался в лесной избушке и минировал дорогу ими а еще взрывчаткой жгучая пыль послала мне образ гончая. этот запах она запомнила отлично Глава седьмая. Батарейка. Ваше высочество, вам лучше сюда не заходить. Робко заикнулся молодой сотрудник канцелярии, приоткрыв дверь гостиной. Но с пути принцесса отошел. Ваше высочество! Спасибо, пивнула Анна и неторопливо прошла внутрь. О! -о, -о, -о, -о Тут же воскликнул дерево. «Он же собака. Он же Карабас!» С чувством воскликнул, патетически раскинув руки в стороны, будто старую знакомую встретил. Весь из себя одна сплошная эмоция. «Ваше высочество!» Он хотел подняться, но наткнулся на строгий взгляд канцелярских. — Ваше Высочество, эти господа совсем меня не слушают. Но вы-то, вы... Вы человек, Ваше Высочество, с большой буквы. Так разрешите же, разрешите, бедолаги, последнюю просьбу. — Только если перестанете поясничать, ответила принцесса. — Поясничать? актер сделал круглые глаза. — Я... Да никогда, Ваше Высочество, я просто... «Он реально всегда такой», — вздохнул молодой сотрудник от двери. «Вот», — ним щелкнул пальцами, — «юнец не даст соврать». «Когда вы читали по бумажке, вы казались мне органичней», — хмыкнула Анна. «Ладно, допустим. И что же у вас за последняя просьба?» «Малость, сущий пустячок. Разрешите напоследок промочить горло. Очень хочется выпить. Вот того желательно». Актер даже на секунду стал серьезным и указал на массивный сервант с прозрачными дверками. Вкусного! Там еще на этикетке рука с топориком нарисована. Налейте ему, махнула рукой принцесса. Благодарю, ваше высочество. От всей души благодарю. Все тот же молодой сотрудник открыл сервант, взял ту самую бутылку, которую запросил актер, и бокал. Куда? воскликнул он на ним. Что вы делаете? Вас что, пить не учили? Не смейте наливать этот благородный напиток в сраный... Прошу простить за мою несдержанность, ваше высочество. В сраный рокс. Это утлая посуда специально для помоев, в которую хлещут на западе. А коньяк, молодой человек, надлежит наливать в коньячную рюмку. В такую? Сотрудник, которого таки учили, как пить, нашел нужную. В такую? Как скажешь, вздохнул сотрудник, налил в бокал на два пальца и передал актеру. Ну, за империю! гаркнул актер, залпом опрокинул в себя половину содержимого бокала и резко встал. Тише, тише, сказала Аня, когда двое оперативников рванулись в его сторону. Кажется, человек сказать что-то хочет. Хочу, Ваше Величество! Очень хочу! Актер на несколько секунд закрыл глаза, подготовился, вошел в образ и заговорил тем самым хорошо знакомым по видеороликам голосом. «Ай да, принцесса Анна!» Этот ехидный тон из его уст звучал куда привычней. «Ай да, Артёмка Чернов. Поздравляю вас с поимкой самого страшного врага империи! Казнокрады, убийцы, воры и демонопоклонники — это все так! Мелкое хулиганьё!» Которая не стоит вашего драгоценного времени. Вам лучше потратить его на поимку меня». Тут Аня смекнула, что к чему и принялась вертеть головой, выискивая камеры. «Патриота своей страны и человека, который всего лишь транслировал мысли граждан своей страны. Да, я актер, но я идейный. Да, я не центр проекта «Аноним», но вам на это наплевать». Ваш дружок барон уже решил меня казнить. Там, поняла Анна, заметив на стене за спиной актера медвежье чучело. Один его стеклянный глаз как будто двинулся, наводясь на нее. Надеюсь, что вас это потешит. Но знаете, на смену мне придут другие. Нас много, ваше высочество. Гораздо больше, чем вы думаете. И на вашем месте я бы порадовался. «Ведь это значит, что в империи вашего августейшего папеньки еще остались думающие люди!» «Проверьте, чучело!» — шепнула Аня одному из сотрудников. «Ну а насчет моей казни не беспокойтесь. Моя душа не достанется Чернову и его демонам. Я уйду сам, но я хлопну дверью!» Актер отсольтовал принцессе бокалом. «Ваше здоровье, дамы и господа!» А вот не было бы у вас такой страсти к лицедейству, ублюдки. Могли бы реально похоронить целый отдел канцелярии и графа Фирсова в придачу. Все стало очевидно еще тогда, когда Гонча унюхала жгучий порошок. Так что я не сильно удивился тому, что случилось после. Один из людей графа подбежал к нам с вытращенными глазами и показал прямой эфир из гостиной. Запись шла с запозданием в секунду. И мы заранее слышали все слова актера в соседней комнате. Сейчас рванет, понял я. Сейчас это паскуда договорит заготовленную речь и обязательно рванет. Да только хер там плавал. Не в мою смену, слух сказал я. Что не в твою смену? Не понял Фирсов. Просто не в мою смену, пожал я плечами. Всегда хотел это сказать. Стремительный рывок на берег океана и крик об общем сборе. Вот только на сей раз сбор избирательный. Мне обыкновенно не нужен. Первым делом я воплотил, разумеется, в тенях, целое стадо ежей в паре с крупными боевыми пауками. Велел найти каждого живого человека, который сейчас находится в усадьбе, и приготовиться. А по моей команде сразу тащить в тень. Ну а во-вторых, на дело отправились несколько уже показавших свою сообразительность паучков с ежатами поменьше, а вместе с ними и гончие. Этим было велено искать взрывчатку и любые спрятанные электронные устройства. Никто ведь не станет держать детонатор на виду. «Артём, что происходит?» Граф, кажется, тоже что-то заподозрил. «Будет взрыв!» — шепнул ему на ухо так, чтобы никто другой не слышал. «Усадьба заминирована! Ах, ты ж!» Пирсов чуть ли не бегом рванул в гостиную, а я за ним. «Ваше здоровье, дамы и господа!» В ту же самую секунду закончил свою речь ним. Трансляция на планшете прервалась. Насколько я понимаю, взрыв должен был уже случиться, но что-то пошло не так. То ли бомба должна по таймеру взорваться, то ли кто-то должен ее дистанционно подорвать. Но эта задержка дорого обошлась актеру. Разъярённым кабаном граф налетел прямо на него. «Ой-ой-ой!» Фирсов со всей дури жахнул актеру кулаком в ухо, затем взял за грудки и дурным голосом прокричал ему прямо в лицо. «Где детонатор?» «Нашла», — сигнализировала мне в голову гончая. «Да вот только она-то нашла, а пауки, которые должны обезвредить, добежать не успели». Взвыла чуйка. «Сейчас», — приказал я своим спасателям. «Стоим мы, значит, в воронке». А граф смотрит на меня так пристально пристально как будто бы что то сказать хочет ну а я ему на упреждение и говорю секреты рода а он мне -ц, -ц. как будто я и сам не понимаю что ситуация у нас сложилась неоднозначная и сложно сочиненная так вот земля под ногами аж горячая до сих пор дым кругом стоит гарь неодаренные от резкого нырка в тени без сознания валяются А у одаренных рожи такие задумчивые, но потерянные. Как будто бы их только что со страшного бодуна растолкали. И только одна Аня стоит, как ни в чем не бывало. Злится разве что, и ауры давит. И ведь Гледика сама научилась. Ну, умничка же. И, к слову, об Ане. Василий Федорович, решил я уточнить один момент. А вы не обратили внимания во время трансляции, ее высочество в кадре засветилось? Засветилась. хмуро кивнул граф. «М-да», — покачал я головой. «А хорошо они нас, суки, такие изучили. Знали, что приедем. И актеришку своего поди спецом оставили. Знали, что он за человек и что не упустит случая такую драму отыграть». «Ага», — Фирсов мрачно поглядел на актера, который валялся на земле без сознания. «Карабас-барабас заработал себе вечную казнь». «Вечную казнь?» Это как? Деба с целителем на завтрак, обед и ужин, и так день за днем. Ух, я аж поежился от такого. Не слишком? Покушение на дочь императора. Фирсов начал загибать пальцы. Попытка государственного переворота. Подрыв государственности. Организация массовых беспорядков с привлечением несовершеннолетних. И все это в составе организованной преступной группы. Мне продолжать? Не надо. Бз -бз -бз. От этого малоприятного разговора меня спас телефонный звонок. Ариэль, прелесть моя рогатая, ну как ты там, нашла нагу? Нет, Артём, ответила Ариэль. Видимо, говорила на громкой связи, потому что инициативу тут же перехватил Володя. Не можем найти. Прошли по следу чуть дальше, чем люди из канцелярии, и все. Гонча сдалась. Дождь ведь прошел. Да к тому же город. Да к тому же Нага передвигалась скачками по крышам. А потом вообще как будто бы исчезла. Мы подозреваем, что она запрыгнула в какую-нибудь машину прямо на ходу. Так. Конечно, хочется что-то такое сейчас придумать. Гениальное. Такое, чтобы щелк и все. Катарсиса, короче говоря, хочется. Но, увы, ах, такое бывает не всегда. А потому я просто сказал им, чтобы они сворачивали свои поиски. «Будем ждать. Где-нибудь да всплывет. Это же Нага. За нее даже волноваться как-то глупо». «Надеюсь», — явно расстроилась Ариэль. «Жду дома», — сказал я и повторил еще раз, смакуя. «Жду дома». «Извини, дорогая, мне пора». Сбросив вызов, я повернулся к Фирсову. «Граф, а что с теми минами на дороге к эпицентру? Разминировали?» «Разминировали», — Фирсов в который раз осмотрел воронку. Стою вот Чернов и думаю сейчас, а не заставить ли мне на этот раз тебя рапорт самому писать, э? Это величество надо мной смеется уже, проду требует. Знаешь, что такое прода, Чернов? Не имею ни малейшего понятия. Ладно, хрен с ним. Тепло попрощавшись с Аней, за которой отец прислал целый кортеж, я уехал домой. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Все живы, все здоровы. Инферны с Ратмиром вернулись из эпицентра. Ариэль вернулась со своих поисков. А я впервые с момента попадания в черный разлом наконец-то добрался до своей комнаты. Деда Миша и Ратмир затеяли планёрку, но меня с неё насильно удалили. Отдыхай, мол, внучок. Ну, а я и не против, по правде говоря. Душ, обед и рогатая принцесса — вот что мне сейчас нужно. Потом снова душ, и снова принцесса, ужин, принцесса, и, чтобы закрепить, еще раз принцесса. Закрыв, наконец-то, все свои базовые потребности, я с блаженной улыбкой валялся на постели и слушал, как за дверью плещется под душем Ариэль. «Хозяин!» «Ах, ты ж...» Я ж подскочил от неожиданности. «Чип, ты что, подглядывал?» «Фе, я не такой!» «Ага, чего приперся, не такой?» Белкус заскочил на кровать и уставился на меня так, будто мы в гляделки играть договорились. «Хозяя, ты меня уважаешь?» «Сладости нажрался, что ли?» Сходу предположил я. «Я трезвый, как никогда, хозяя. Скажи, ты меня уважаешь?» «Уважаю, Чип. И уважаю, и ценю. Ты мой самый ценный кадр, честное слово». «Ага. Ну а раз так...» то сделай меня посильноватей. Баб своих посильноватей сделал, а теперь давай меня. Погоди-ка. Сперва я даже не понял, о чем идет речь. Уж слишком абсурдной показалась сама мысль. А потом, как понял. Ты хочешь печати проставить? Хочу, хозяя, хочу. Больной ты, ублюдок. Ты хотя бы представляешь себе, насколько это больно. Я не боюсь боли, хозяя. Боль... Это та плата за со совершенство, которую я готов принять. А знаешь, какую плату я принять не готов? Такую, что хозяин меня не уважает, и баб своих сильновать и делает, а меня нет, и... Да тихо, тихо, тихо. Я понял. Сделаем, раз ты так настаиваешь. Ну а что? Энергию разломную Белкус отлично держит, не каждый одаренный человек так может. Возможно, дело в том, что у нас с ним связь, Так и тем проще. Да и много ли ему энергии на печать понадобится? Он же сам мелкий, и душонка у него мелкая. Вот только чертить печать и так непросто. А тут хоть астральный микроскоп изобретай. Эх, опять ядра глотать. Опять изжога. И тут мой взгляд упал на казарму, хорошо видимую из моего окна. У Гульма ведь разломный кристалл где-то в теле а он практически неисчерпаемый источник энергии. Что, если от него запитаться? «Рель, не теряй. Я до казармы и обратно», — предупредил я, заглянув в душ. «Аня так и та. прищурилась она. «При чем здесь?» — Опешил я. «Вообще-то я её батя обещал». «А разве в казарму ты не...» — она опустила взгляд ниже. а дошло до меня. «Ну, узнаешь ли, и как тебе такое в голову пришло?» Артем! арель выключила воду и подошла ближе. «Ты великий воин. У великого воина всегда будет много женщин. У моего отца тюшина, шон». «Намёк понял?» — улыбнулся я. «Но покушаться на твоих соплеменниц я не собираюсь. Мне одной тебя хватает». «Да, но мне одной тебя очень много, понимаешь?» «Это заговор!» — расхохотался я. «Вы просто сговорились!» Одевшись, я все же ушел в казарму что я не вижу как аня на меня смотрит все с ней понятно сколько там раз я уже ей жизнь спас силы одарил в разные веселые истории вместе попадаем понятно все с ней вот только ничего ей не светит нет ну я то не против хороша девчонка вот только с этой девчонкой так голымняников хватает а жениться Я же охотник. Голем ответил мне сразу. Стоило мне зайти внутрь и прижать ладонь к ближайшей стене. Привет, обратился я к нему. Давно не общались? Как ты? У меня теперь есть смысл, прогрохотал он, но тут же спохватился, убавил громкость. Как я могу быть полезным? У тебя неисчерпаемый источник энергии, а мне она постоянно нужна в больших количествах. Поделишься? «Бери. Но как?» «Хм. А действительно, как?» Я попробовал потянуть энергию на себя, но пусто. Попробовал влить. Вливается. То, что големы могут впитывать энергию, это понятно, а вот делиться — это энергетическая сеть нужна с открытыми каналами. Я посмотрел вокруг астральным зрением, с некоторым трудом настроившись, если так можно сказать, на чистоту самого голема так, чтобы не обращать внимания на сотни светничков, душ, инферняшек. М-да. А каналы-то у него все замкнуты. И нет, как у людей, нескольких энергетических узлов. Только один. Прямо по центру палаца под полом, там, на глубине пары метров, голем спрятал свою прелесть. Голем ведь не обладает душой в привычном смысле этого слова. Да у него даже собственных желаний нет. Вон, как он меня тогда пытал, чтобы я дал ему цель. Как большой умный компьютер, условно живой. Даешь задание — он работает. Вот только големы при определенных условиях развиваются, например, взаимодействуя с людьми, ну или инфернами. В принципе, решение с энергообменом есть, и оно достаточно простое. И если поставить ему энергетическую печать... «Да ну, бред! Кто когда ставил печати големом?» «Да у этой печати такое полетение хитрое, она же ко всем основным узлам привязывается. А у голема один узел, и тот в...» «Дружище!» — мне пришла в голову гениальная мысль. «А что, если я тебе еще кристалл притащу? Ты сможешь включить его в свою энергетическую структуру?» «Еще один кристалл!» Голем даже не совладал с голосом, заставив меня болезненно поморщиться. «Я стану легендой!» «Ты не понял. ни один. Еще шесть. Мне надо, чтобы у тебя было семь энергетических узлов». Ответом мне была тишина. «Да, это возможно», — ответил Голем спустя почти минуту. Ха. Кажется, у него шок от открывающихся перспектив карьерного роста». Тогда договорились. Завтра же займусь сбором кристаллов. Проснувшись, с первым делом я увидел Ариэль. Инферно стояла у окна, мило сжимала обеими руками дымащуюся кружку и улыбалась, глядя на улицу. Как Тома? сказала она, заметив, что я зашевелился. Признаться, сперва я не понял, о чем она вообще говорит. Ну, то есть, да, перемены на лицо. Шторы были раздвинуты, и даже с постели мне было видно, как за окном тихонечко окружатся первые хлопья снега. Но при чем здесь, как дома? «Ты о чем? – спросил я. «Пепел», — пояснила Ариэль. «Прямо как дома. У вас тоже рядом есть вулкан? Короче говоря, отъезд в эпицентр задержался по причине бурного обсуждения снега. Мнения разделились. У части «Инферн» восторга были полные штаны, а другая часть испытала прямо-таки суеверный страх. Да, все девушки были разломщицами и уже успели помотаться по многомерной, так что многие из них, если не большинство, уже сталкивались и со снегом, и со льдом, и с минусовыми температурами. Вот только раньше они думали, что это именно что разломная аномалия, и что жить в таких условиях полгода нереально. Ничего. Привыкнут. Чуть позже закупим оптовую партию коньков, зальем рядом с казармой каток, и их потом за рака не оттащишь. Ладно. Сели, поехали. С высочествами встретились по пути и сразу же в разлом своей командой. Вот только сегодня вчетвером, без Наги. С первого раза нам попалось что-то очень и очень унылое. Серая мертвая земля... Серое небо и лес без единого листочка мертвый, как сама смерть. Как будто декорация для какого-нибудь мистического фильма, ага. Того и гляди из чаще выскочит всадник без головы. Однако все же обошлось без некротических энергий. Не хватало сейчас до кучи нарваться на какого-нибудь личия. В качестве противников в этом разломе нам встретились миниатюрные копии лавы. Маленькие виверны, размером не больше лошади, черного цвета, злые, говнистые, плюющиеся кислотой. Но это все к делу не имеет никакого отношения. Сегодня я не сдерживался и почти соло истребил тварей на скорость. Слишком уж мне не терпелось добраться до кристалла и попробовать осуществить задуманное. Благо, кристалл не был ни спрятан, ни закопан. Лежал себе на полянке в сотни метров от входа в разлом, Подходи, да разбивай. Ярик. Да. Помощь нужна. Как думаешь, сможем отковырять кристалл так, чтобы его не повредить? Кристалл, он ведь тоже камень, верно? Почти. Я когда в разломе жил, у меня тоже такая мысль проскакивала. Отколупать, да и таскать его с собой на всякий случай. С собой таскать? Ярик, конечно, многотонный ящеры и всё такое, но... «Так он ведь огромный», — добавил я. «Неудобно же. А, но ну это я продумал уже! Воплоти-ка меня, а! Покажу один фокус!» «Ну, фокус — значит фокус. Кредит доверия к ящеру почти безграничен. И если уж сегодня ему хочется поговорить с загадками, то с чего бы его обламывать?» «Все на выход», — скомандовал я Ариэль и Высочеством. «Дальше я сам». Девки подчинились без возражений, а вот Володя немного побухтел. Но оно и понятно, с настроением у принца сейчас не очень. Все мысли об одном. Ходит, докапывается до ясеня, где его рогатая. Как только я остался в разломе один, то сразу же призвал Ярика. Ящер побродил вокруг кристалла, покачал головой, сознанием дела, а потом взял, вот просто взял кристалл в лапы. Будто боровик из земли выкрутил. Но на этом он не успокоился. Кристалл окутался белесой дымкой, и вдруг... Ярик будто снежок в руках помял, и кристалл на глазах съежился до размеров небольшого тортика. И теперь это средоточие разломной энергии скорее напоминало те солевые глыбы, которые вешают на стену в парилках. Как он это сделал, я так и не понял. И даже более того, почти не заметил. Обошлось без криков, от напряжения, стонов и превозмоганий. Ящер сработал без показухи. «Охренеть!» — я чуть в ладоши не захлопал, как ребенок. «А еще сможешь?» «А чего не смочь? По элику нужда будет!» Ящер, выбравшись в реальный мир, снова перешел на привычный ему язык. Зачистка следующих пяти разломов прошла в томительном предвкушении вечера. Ну а вечером... Вечером я воплотил свою задумку в жизнь. И счастью моему не было предела, когда конструкция заработала. Вместе с Аней и Големом мы внедрили в казармы шесть кристаллов по центру плаца, вокруг уже имеющегося, и как только последний из них встал на место, по казарме прошла захлёстывающая волна энергии. Точно такая же проходит, когда разбиваешь кристалл в разломе. Вот только сейчас-то... «Сейчас все целы, а, стало быть, связка заработала». «Ух, какая у тебя тут игрушка!» — услышал я голос в голове. Темная. Не могла пройти мимо. А как же иначе? Свой нос нужно везде осунуть». «Знаешь, о чем сейчас думаю?» — спросила богиня, и, не дождавшись реакции, сразу же ответила. «О том, как забавно устроена многомерная вселенная». У дураков даже мысли сходятся. Не раньше и не позже ведь. О чем ты? Мне стало любопытно, что же такое удивило целую богиню? О том, что прямо сейчас один великий охотник тоже додумался уменьшить кристаллы, чтобы у его солдат-големов были вечные батарейки. Глава восьмая. Темная. Вокруг начали собираться любопытные инферны. То, что мы с Аней что-то такое необычное делаем, они прекрасно поняли. Точнее, почувствовали. Ну и пофиг. Пусть смотрят, все равно ничего не поймут. «Арель», — попросил я рогатую принцессу, которая, конечно, не упустила случая поучаствовать. «Успокой их, пожалуйста». «Пусть смотрят, если интересно. Главное, чтобы не отвлекали». «А вы ещё не все? – удивилась рель «Мы сделали первую часть. Теперь у нашего друга в избытке энергии. Надо еще сделать так, чтобы он мог ею делиться», — пояснил я. «Это на сообразила принцесса. И пошла объяснять соплеменницам, что шоу будет скучным и лучше им не глазеть, а хорошенько выспаться. «Значит, армия големов?» — спросил я у темной, которая, напротив, уходить не собиралась. «Хорошая идея, одобряю. Возьму, пожалуй, на вооружение. Но ты ведь здесь не из-за этого». «А ты ведь сейчас собрался голему энергетическую печать ставить?» — ответила она вопросом на вопрос. «Допустим». «Не возражаешь, если я здесь побуду? Посмотрю, может, даже чего подскажу». «Так». Вот готов поспорить на свой запас мифрила, что-то она замыслила. А с другой стороны, мне же печать Голему не стоял никогда. Это вообще-то уровень магистра Ордена Архитекторов. И собираюсь устанавливать эту печать самостоятельно, я только надеялся, что у меня получится ее адаптировать как надо. Да, у меня есть начинающий архитектор. Только толку от него сейчас ноль. С печатями Ярик не знаком темная же при всей ее придуре, по части печати мастер такого уровня до которого мне еще сто тысяч лет расти я пыжусь черчу по несколько часов преодолевая боль а она может сделать то же самое щелчком пальцев еще и приятно получится та печать которую она мне в конверте прислала по сравнению с моими как античная скульптура в сравнении с детскими песочным куличиком Так что, если правда что-то подскажет, лишним не будет. «Сам подумай, разве я тебя когда-нибудь обманывала?» Богиня, похоже, почувствовала мои сомнения. «Обманывать не обманывала, но подставлять было дело, подставляла. Ты ведь можешь мановением руки эту печать влепить без всякого моего разрешения. И чтобы остаться, посмотреть тебе мое разрешение не требуется. Так к чему эти вопросы?» «Мы теперь союзники, Артемис». «Да, звучит странно. Никогда такого не было. Но наступают времена, когда даже богам приходится выбирать сторону. А с союзниками разговор другой». «Ну, ежели так...» «Я не слишком-то поверил, конечно». «То прошу, только не лезь под руку». «Она сейчас снова здесь, да?» — спросила вдруг Аня. «Кто?» — удивился я, оглядываясь. У тебя сейчас выражение лица менялось, будто ты с кем-то разговаривал, объяснила она. Только молча про себя. Еще я что-то такое чувствую, как вчера в машине. Здесь! Закатила я глаза. Обещала не мешаться. Как-то ты не слишком почтительно. Аня, кажется, даже испугалась. Да-да, твоя принцесса дело говорит, хихикнула темная. Еще чего не хватало! — ответил я обеим сразу. — Почтительное к себе отношение еще заслужить надо. Ладно, приступим. — Что нам делать? — спросила Аня за себя и за Арель, которая тоже подошла. — Ох, как спелись! Не к добру это! — Арель, начал я раздавать ценные указания. — Мне нужно, чтобы ты присматривала за обстановкой. Что бы ни происходило, всех успокаивай. Ко мне никого не подпускай. — Сделаю, — кивнула рогатая. «Аня, мне нужно будет много энергии. Ты это почувствуешь. И тогда корми меня ядрами. Даже если я от них блевать буду, корми насильно, поняла?» Аня кивнула. Ведь мордашка и вытянулась слегка. «Поняла. Позвоню отцу, скажу, что задержусь с казармой поработать». Она отошла, достав телефон. А я уселся поудобнее и вытащил из криптора запас ядер. «Ну что, здравствуй, изжога». Какие у тебя помощницы заботливые! А как они между собой хорошо ладят? Позовешь на свадьбу? Это что, новая традиция? Звать меня на свадьбу? Нет, пока не зовут. Приходится самой. Нет, предлагать мне жениться. Я же охотник. Тем не менее, ты человек, пока что. Я вздохнул. Что-то мне это навязчивое внимание богини нравится все меньше. Или она какую-то грандиозную гадость задумала? Или ей что-то очень сильно нужно? Тратить столько божественного времени на меня одного? Как-то расточительно. Аня вернулась через пару минут. «Артём», — начала она нерешительно, — «я смогу, если понадобится, сама поглощать ядра и передавать энергию тебе». «Да, это рабочий вариант», — кивнул я. «Тебе это не повредит, только изжогу заработаешь». «Зато каналы прокачаешь». Она тут же заулыбалась, села рядом и взяла меня за руку. «Как мило! Советую использовать черные ядра. Другие придётся есть горстями». «Вообще-то я надеялся обойтись жёлтыми ядрами. А с другой стороны, богини всё же виднее. Эх, ладно. Оно, конечно, стоит сумасшедших денег, но будем считать это венчурной инвестицией». Я достал черное ядро из скриптера и поморщившись проглотил его. Тут же по телу разлилась волна энергии, такая мощная, что я засомневался даже удержу ли. Поэтому часть энергии я на всякий случай сбросил Ани. И та вздрогнула от неожиданностей и ощущений. А еще она начала светиться. В полумраке казармы это было особенно заметно. Видела бы ты сейчас себя со стороны, улыбнулся я. Инферны собрались кругом. Кажется, все до единой. Несмотря на заверение Орель, что ничего интересного они не увидят, никто и не думал уходить. Но и ладно. Главное, что дисциплина у них на уровне. Четыре с лишним сотни девчуль кругом, а тишина почти идеальная. Орель подошла и села рядом. Она не могла помочь с энергией, но все равно приятно. Глубоко вздохнув, Я закрыл глаза и принялся за печать. «Для начала, с самыми тонкими линиями, которые сами вскоре развеются, — эскиз». «Это даже не линия, это так, карандашный набросок». Несколько линий развеялись сразу и появились немного по-другому. «Вот так О, будет лучше. лучше. Можно еще лаконичнее, но тогда вообще все придется перестраивать». «Да, так и правда лучше», — признал я. Все же боги — это другая лига. Сколько, интересно, тёмные лет? Двадцать? Пятьдесят? Тысяч?» Время потеряло смысл. Я чертил и чертил, вливая энергию в линии. Вокруг слышались возгласы удивления, но Ариэль шикала, и снова наступала тишина. «Голем, ты как там?» «Полностью функционален», — отозвался Каменюка. «Ты не чувствуешь боли?» — догадался я. «Я чувствую изменения, но они не причиняют мне дискомфорта». «Хм. Тогда, пожалуй, можно и ускориться». «Темная» поправляла мою схему еще несколько раз. «Нет, печать и без этих поправок заработала бы. Но вот эффективность...» хм. «Может, и те печати, которые я ставлю себе и девчонкам, тоже можно улучшить?» «Да, наверняка можно». У богов десятки и сотни тысяч лет экспериментов на миллионах подопытных. Печати, которые используем мы, — это лишь жалкое подобие божественных, результат кропотливого анализа и попыток повторить. Так что да, Голему повезло, что мою руку направлял мастер. Вопрос только, повезло ли мне. Темная богиня и бескорыстие — это вообще на разных языках. Черного ядра хватило на вычерчивание всей печати, но на то, чтобы ее активировать, уже не хватало. Когда печать заработает, она будет питаться от кристаллов. Но сперва ее надо запустить, так сказать, с толкача. Аня, позвал я, ядра. Она тут же начала скормливать мне новые ядра. И сама тоже присоединилась. Я черпал энергию отовсюду, из ядер, из океана душ. Прилично шло от Тани. В какой-то момент я решил, что этого хватит, и валил все накопленное в печать. Она вспыхнула, но тут же начала гаснуть. Ой-ой, оказывается, надо больше, гораздо больше. Похоже, еще одно черное ядро. Ну или хотя бы десяток голубых. Да это, это все, что у меня есть. И тут я почувствовал, как меня наполнил, захлестнул поток божественной энергии. Темная вроде как руку на плечо положила, а по ощущениям, так будто под сброс плотины попал. Ух! Печать вспыхнула, энергия побежала по расчерченным для нее энергоканалам, добралась до кристаллов и тут же побежала обратно, подпитывая печать. Теперь та уже не гасла, даже не мерцала. Я открыл глаза. То, что я увидел, изумило меня. Под сводом купола, примерно посередине между полом и потолком, поддерживаемая каменными арками, повисла сложнейшая структура из камня. Нечто среднее между детской игрушкой и спиралькой, лентой Мёбиуса и этими новомодными зданиями, которые как будто из хаотичных линий состоят. Бионическая архитектура, вот, вспомнил. И вот эта каменная бионика сейчас светилась у меня над головой ровным мягким желтым светом, как маленькое умеренное яркое солнце. И да, освещение здесь больше явно не понадобится. От разломных кристаллов по стенам к этой структуре вились как лианы или кабели, чуть светящиеся энергоканалы. А от самой структуры вниз, в направлении центрального кристалла, бил подобно прожектору, Видимый только астральным зрением столб энергии. То, что вы сделали со мной, абсолютно невероятно! Раздался в моей голове голос Голема. Сам ахере, пробормотал я. Что это за люстра такая появилась? спросила Арель, разглядывая структуру. И для чего она? Я попытался собраться с мыслями. Сущность Голема ведь камень. Вот и проявилось в реальном мире то, что я с этой сущностью делал. Только как это получилось, не спрашивай, не смогу объяснить. «Секреты рота?» — прищурилась Аня. «Нет, просто понятия не имею, что это такое», — честно признался я. Хотя чего тут гадать? Это явно проекция печати. Не копия, к счастью. Выдавать секреты я не намерен. И проекция довольно симпатичная, кстати, и не маленькая, метров пятнадцать в диаметре. Ариэль тут же телепортировалась наверх, на балкон примерно седьмого яруса, а вторым прыжком и вовсе исчезла в люстре. «Здесь внутри что-то вроде просторной комнаты!» — крикнула она. «И энергетический фон просто зашкаливает!» «Это место можно использовать для медитации и работы со своими энергокналами!» — предложила она, вернувшись. Будем считать, что это так и задумалось, улыбнулся я. Ну что? Никто же не знает, как задумалось, даже я сам. Я тоже хочу посмотреть, тут же подскочила Аня. Эриль подала ей руку, после чего они исчезли там вдвоем. Похоже, ты все-таки принял мои слова в А вот темная так никуда и не ушла. Хм. Если бы мне дали выбор посмотреть, как Голему ставят энергетическую печать или не посмотреть, То я бы, конечно, выбрал посмотреть. Но то я. Что же ей надо? Ты о чем сейчас? О том, что ты начал качаться быстрее. Причем не только сам, но еще и своих хм, людей, качаешь и прочую живность. Это живность. Я сразу понял, что она про чипа. Очень эрудированный, чувственный, многогранный и склонный к поэзии Отморозок! перебила она меня. Туше! Тут она меня, конечно, подловила. Ну да, отморозок. А ты вообще зачем пожаловала-то, уважаемая? Явно не про белкусов поговорить. Да и печать голему это для меня интересно, но явно не твой уровень. Но как же, у тебя получилось создать место силы. Я просто обязана была посмотреть. Вы, охотники, в последнее время столько удивительного творите. Не знаю, я темную, и правда подумал бы что она в неподдельном восторге. Но с чего бы богине таким мелочам удивляться? И что, например? Решил я ей подыграть. Да и самому любопытно. Например? Например, у твоего брата Сандра скоро родится еще один ребенок? В смысле? Я аж опешил. В смысле еще один? Удивление шмальнуло дуплетом. Непонятно, что переваривать в первую очередь. То, что это уже второй ребенок или то, что у охотника вообще могут быть дети. В прямом... Должно быть темное сейчас, ухмылялась, глядя на мою перекошенную рожу. Его вторая жена, Екатерина, темная, как и ты. Так что ребенок обещает получиться очень-очень интересным. Погоди, погоди, погоди! остановил я ее и даже на ноги вскочил от волнения. Погоди. «А как так вышло, что у брата Ордена появилось потомство?» «Ох, Артемис, ладно, расскажу. Когда мама и папа очень любят друг друга, папа берет свой...» «Да я не об этом!» — и ехидно рассмеялась. «Я поняла, о чем ты. А скажи, ты себе печать бесплодия ставил? Забыл. Вот и Сандер не вспомнил». «Так». Так-так-так. Новость за новостью, новость за новостью. И каждую нужно хорошенечко обмозговать. Соберись, Артем. Темная просто так ничего не говорит. Наверняка к какому-то выводу подталкивает. Раз без соответствующей печати я могу заделать оря а то. Ох, ёпт!» — Вспомнил я. А почему же тогда орель до сих пор не. Потому что почему простолюдинки не беременеют от сильных магов у вас слишком разный уровень тут я признаться аж выдохнул так что если вдруг захочешь испытать все радости отцовства то придется тебе ее подтянуть а затем еще и поддерживать всю беременность иначе ребенок выпит ее досуха а, -а, а ладно ложная тревога сердце перестало колотиться как бешеное и мысли потекли по другому руслу где то совсем недалеко брат сандер обзавелся женами детьми решил прожить простую жизнь по отпускному нет явно нет это ведь он тогда взывал к кодексу я помню и достучался и судя по неподдельному интересу к нему темной и некоторым ее словам в плане развития он меня серьезно обгоняет То ли враги у него в его мире не такие ламповые, как у меня, то ли знает что-то, чего не знаю я. В любом случае, растемная говорит о союзе с охотниками, чего действительно не бывало никогда. Заваруха грядет знатная. Или уже началась. Но Сандер все равно успевает и личную жизнь налаживать. Может, это какой-то неочевидный способ усилиться? Для чего ему жены? Жены, ладно, понятно для чего. Но зачем дети? чтобы было кого защищать? Ладно, я не буду думать об этом сейчас. Я подумаю об этом завтра. Сейчас есть вопрос поважнее. Для брата Сандра все это явно важно. Будь иначе, не было бы ни жен, ни детей. Глупо предполагать, что кто-то мог бы вынудить охотника жениться, а тем более стать отцом против его воли. Значит, сам так захотел. А значит, это важная часть его жизни. Что ж, это его выбор, в любом случае. Да, мы приняли кодекс в душу и сердце, но мы сейчас не в ордене, и вольны поступать, как вздумается. Ведь были у меня в прошлой жизни серьезные отношения. Да и тут. И все же... Вот вроде и жизнь налаживается, и все же до чего тоскливо без братьев. О чем загрустил? спросила темная. Знаешь, я сел обратно на пол. В этом мире принято на рождение детей дарить подарки маме. «Тот мир похож на этот, как братья-близнецы», Близнецы. — хихикнула темная. «Тем более, эх, будь я рядом, то обязательно подарил бы этой, как ее, Кате. Да-да, Кате. Так вот, подарил бы Кате что-нибудь полезное. Интересно, далеко наши миры?» Я осторожно закинул удочку. И вновь смех. Первый сын Сандра похитрее будет, чем ты. Ну ладно. Если ты действительно хочешь что-то передать, то я смогу это устроить. В конце концов, мы же теперь с охотниками союзники. А благодаря тому, что ты сделал с этим големом, мне это почти ничего не будет стоить. Правда? Прищурился я. Зуб даю. Ох. Интересно, чтобы дед со своими артефакторами мог бы соорудить из зуба богини. Даже представить себе страшно. «А мне?» — насторожился я. «Чего это будет стоить мне?» Добрось. Катя моя, как тут говорят, протеже. Я просто порадую подопечную». «Какой-то аттракцион неслыханной щедрости. Припереть бы ее к стенке». «Спасибо», — сказал я вместо этого. «Слушай, а не могла бы ты немного рассказать про избранницу Сандра?» «Надо же придумать, что ей подарить». «Конечно расскажу. Но это долгий разговор. А тебя вон уже ждут, да и у меня дела есть. Не теряй, загляну чуть позже». И она исчезла. Перестала присутствовать. «Что хотела богиня?» — на полном серьезе спросила Аня, в то время как Рель только зыркнула на нее. «Посмотреть, что мы тут делаем», — я показал на люстру. «И немного помочь». «Я почувствовала в конце, да?» «Да, она поделилась энергией. Иначе нам пришлось бы сожрать все имеющиеся ядра». О-хо, Тут даже Ариэль удивилась. «Ага», — согласился я. «Для нее это, конечно, пустяки, а вот для нас прилично». «Артем», — Аня заглянула мне в глаза. «Я бы, может, и не поверила твоим рассказам про нее, но я сейчас только что сама чувствовала ее присутствие. Поэтому верю». И понимаю, что это один из тех самых секретов, которые я поклялась хранить. Ты только скажи, почему у нее к тебе такой интерес?» «Может, влюбилась?» — пожал я плечами. «Ха-ха-ха-ха-ха! А ты смешной!» Не так уж далеко ушла! Подслушивает!» она зная или добрая?» — Наня мою шутку пропустила мимо ушей. «Ой, да все похи одинаковые!» — вздохнула арель Им просто нет до нас никакого тела. — Не совсем так, — покачал я головой. — Есть откровенно злые боги, способные уничтожать целые миры в погоне за силой. А есть такие, как темная. У нее от настроения зависит. Может, жизнь отравить, а может, одарить или просьбу исполнить. — Так это любая женщина так может, — улыбнулась Аня. — Для этого не обязательно быть богиней, правда, Ариль? Атрофить? Нет. — протянула рогатая. — Зачем трофить? Лучше просто клинок в сердце. — Пу! — только и смог сказать я. И тут до меня дошло. Просьба. Вот что не так. Темная пришла сама, вызвалась помочь с печатью, подсказывала, поделилась энергией, и после всего этого не только ничего не потребовала взамен, а еще и охотно согласилась выполнить просьбу по доставке подарка. А это как минимум... Межмировой портал. немного много, ни мало. И даже если место силы в лице голема поможет, это же ей все равно свою божественную задницу с дивана поднимать придется. А просто так даже темная при всей ее придуре ничего не делает. Значит, ей самой нужен этот подарок. Вот только зачем? Задумала какую-то гадость. А ведь с нее сбудется. Люди для нее пыль под ногами. Но а люди. Они охотники. Как не смешно, но, несмотря на все ее могущество как богини, это темное подбивает клинья к нам, а не наоборот. Потому что вместе охотники куда большая сила, чем любой из богов, и она прекрасно это знает. Хочет подмазаться, причем одновременно и ко мне, и к Сандру. Раньше она нам просто покостила, но никогда не переходила черту, не становилась врагом, Ордену. Теперь и вовсе подалась в союзники. Но зачем ей я, я? Сделала бы какое-нибудь красивое украшение и подарила сама. Правда, на месте Сандра я бы такой подарок убрал бы куда-нибудь подальше, потому что... да потому что это тёмное. Вот. Вот это уже похоже на правду. Она же сама сказала, что ребенок очень интересный может получиться. А богам нужны и такие дети. Они им покровительствуют с рождения и потом вырастают, Проводники их воля, то и аватары. Вот она и хочет с помощью подарка подмазаться. А чтобы Сандер его принял, он должен не от нее исходить, моя аура охотника. Все равно, что подпись ее не подделать, даже богиня не сможет. Но все же это в ее духе переиначивать. Она вполне может использовать мой подарок в своих целях. Не обязательно во вред, но все же что ж это не сделает подарок бесполезным или опасным подарок я все же найду или изготовлю просто надо будет придумать способ предупредить сандра о своих догадках темная пришла ночью когда я уже собирался засыпать и на этот раз почти воплоти. почти потому что обнаружил я ее ни много немало ни на берегу океана душ где она уютно устроилась на песочке что характерно Мой зоопарк весь куда-то испарился, даже те зверушки, которые могли бы считать богиню своей покровительницей, предпочли на глаза ей не попадаться. — Давненько не виделись, — буркнул я. — Ты как сюда вообще попала? — Вообще-то в этой жизни ни разу не виделись. До сих пор я слышал только ее голос. Да и в прошлой жизни не так, чтобы часто доводилось пересекаться. И встретить ее в столь интимном месте, как собственная душа, оказалось весьма неожиданным. — У тебя две моих печати, — подмигнула она. — Вот поставить первую так, чтобы кодекс не прочухал, было сложно. А остальное — дело техники. Оделась она по пляжному. Шорты и топик, шляпа с широкими полями, из-под которой выбивались темные локоны. А ноги босые остались. Да уж, что и говорить, хороша чертовка. Но если рассчитывала сбить своим легкомысленным видом меня с мысли то просчиталась. Ариэль перед сном очень хорошо постаралась, чтобы ничто не могло меня смутить. «Ладно, союзник», — я попробовал ее просканировать, но наткнулся лишь на насмешливый взгляд. «Давай говорить откровенно. Я понял, что тебе нужна моя помощь с подарком. От тебя Сандра его не примет, и ты решила, что от меня». Она откинула голову назад и левиста от души расхохоталась. «Я сказал что-то смешное?» Приподнял я бровь, садясь на песок напротив. «Ты весьма проницательный охотник», — она вытерла слезу. «Но хорошо, мне правда нужна твоя помощь. Вот только причина совсем не в том, о чем ты подумал. Мы с Сандром больше, чем друзья, а его жене я покровительствую. Я буду крест на их дочке. Так что, конечно, Сандр примет мой подарок. И Катя тем более. Проблема совсем в другом». «Удиви». «Я не знаю, что подарить», — она развела руками, улыбнувшись при этом совершенно обезоруживающей улыбкой. «Серьезно, Артем. То, что приходит мне на ум, слишком мрачное и вычурное или слишком божественное. Могу печать поставить такую, какой никто никогда не видел. Но тут ты прав, такой подарок Сандер не одобрит. Все, что я могу, — это все не то. Я сама это понимаю». Чтобы подарок пришелся охотнику по душе, надо мыслить как охотник, а не как чокнутая богиня. Такой ведь вы меня все считаете? Для этого есть причина, согласись. Да ладно тебе, я просто развлекаюсь. Я уже наигралась в могущество. Мне незачем мериться достоинством с другими богами. И знаешь, вечная жизнь — это довольно скучно. Так что веселюсь, как могу и как умею например создаешь расу мелких воинственных зверушек для которых большинство разломных зверей гиганты и отправляешь покорять вселенную ты про белкусов прыснула темная в кулачок согласись смешно ведь расскажу чипу он обхохочется ладно так что с подарком давай уже по честному давай богиня протянула руку ты придумаешь что сделать я тебе помогаю и подарок будет от нас двоих и ты пообещаешь, что не станешь ничего в него добавлять, извращать, переделывать и как-то еще хитрить?» «Я тебе в этом поклянусь, Артемис». Мне показалось, что по ее лицу промелькнула тень, и аура всколыхнулась. Не понравилось ей, надо что поделать. «Важен не подарок, важно внимание». «Тогда по рукам», — кивнул я. «Мы проговорили часов пять, по моим ощущениям». Пользуясь внезапно открывшимся безлимитным доступом к информации, я расспросил все, что мог, и про Сандру, и про Катю, и про его первую жену, Аню. Забавное совпадение. Рассказала Тёмная и про войну с неназываемым, и про то, что в мир Сандра с ноги лезут все, кому не лень. И Морфей, и мудрейшие дети Мидаса, и сам Мидас, похоже. Такое впечатление, что этот мир... Так похожий на мой стал яблоком раздора для всей многомерной вселенной. И это при том, что мир закрытый хранителями. Понятно, что Темная отлично знала, почему к этому мирку такой интерес. Но рассказывать не стала. Мол, узнаешь в свое время. Рассказала Тёмная и про тот случай, когда китайский император подстроил Кате ловушку. И Сандер тогда едва успел, пришлось даже самой богине вмешаться, чтобы спасти свою подопечную. Правда, когда она это рассказывала, некоторую неискренность я все же почувствовал. Но после этого я точно понял, что мы должны сделать. Да, артефакт. Да, из мифрила. Для брата мне ничего не жалко. Но главное не это. Главное, я понял, какую душу в него подселить. Осталось только ее найти, а потом еще уговорить. И когда я рассказал свою задумку богине, она согласилась, что это будет очень и очень удачный подарок и что сама она его сделать точно не смогла бы. Потому что засунуть в артефакт нужную душу она может по щелчку пальцев. А вот уговорить такое существо служить темной добровольно... И это конец второй серии про Темного охотника. Том седьмой, между прочим. И если у кого-то возникли какие-то непонятки, что это сейчас было, какие там сандры, в чем дело, то значит, вы не ознакомились... С книгами «Кодекс Охотника» авторов Винокурова и Сапфира. Собственно, книга, спин-оффом которой является данная книга про темного охотника. Ну, если вы не в курсе, могу вам сказать, что можно даже не перечитывать те книги, потому что здесь это как бы особой роли не играет. Так, пасхалочка длиной в главу, да, может чуть побольше. Ну, а на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить, репостите, комментируйте. Отдельная благодарность спонсорам. А мы еще услышимся. Всего хорошего.